Глава тридцать Как он смог так просто взять Анну тайком в трактир вчера вечером? Это было безответственно. Что если бы их увидели и узнали, а потом еще эти поцелуи по дороге домой? Отец снова пришел бы в ярость от такого поведения. К счастью, граф ничего об этом не знал, да и Анна, видимо, незаметно и без труда добралась до дома. Иначе Франц наверняка что-нибудь услышал бы. Однако при мысли о ее сияющих глазах во время этого маленького приключения у него потеплело на сердце, и он с трудом сдержал улыбку. Тайная вылазка и удовольствие, которое они оба получили от нее, стоили любого риска. Франц сдерживался весь день и не поддавался искушению пойти к Анне. Вместо этого Он взял лошадь и побаловал себя посещением бани после напряженной езды верхом. К вечеру Франц пришел в себя и принял решение остаться в компании Юлиуса на протяжении всего вечернего концерта и ни в коем случае не садиться рядом с Анной. Этого плана было легко придерживаться, потому что их семья встретила Фриду и ее мать, а также леди Патрисию и ее брата, у входа в Курхаус. Родители Франца тепло обменялись приветствиями и прошли на свои места. Когда Анна вошла в зал со своими родителями, Франц уже сидел в окружении леди Патриси и Фриды. Конечно, от него не ускользнуло, что Анна огляделась по сторонам. Она заметила его, но лишь коротко кивнула и повернулась к своей матери. Что ж, выглядела она как обычно и, похоже, не была разочарована тем, что его не будет рядом с ней. Возможно, она даже обрадовалась, что он оставил ее сегодня в покое. Конечно, Анна понимала, что лучше подчиниться разуму и снова держаться от Франца на небольшом расстоянии. Франц постарался не замечать небольшой укол разочарования. После короткого объявления программы вечера которая обещала состоять в основном из пьес Моцарта, Фрида фон Бинхайм повернулась в сторону, где между ней и ее матерью сидел бедный Юлиус. Франц напротив повернулся к леди Патрисии. Вам нравится Моцарт? вежливо спросил он. Кто не любит Моцарта? Леди Патрисия снова яростно взмахнула веером, чтобы привлечь к себе внимание мужчин, не без успеха если Франц так смотрел. «Вы тоже играете на музыкальном инструменте?» Продолжил он разговор. «Раньше я играла на арфе, но с тех пор, как умерли мои родители, у меня пропала вся радость от этого занятия. Папа всегда так любил слушать, как я музицирую». Она опустила веки и вздохнула. «Тогда я надеюсь, что сегодня вы получите удовольствие от игры господина Штернберга но фортепиано. «Непременно. И только благодаря вашей компании, господин фон Фрайберг». В одном из первых рядов, оказавшись в поле зрения Франца, заняли места Анна и ее родители. месье Луи де Шарви поспешил поприветствовать их и, следуя приглашающему жесту барона, сел рядом с Анной. Эти двое сразу же начали оживленный разговор. «Вам так не кажется?» — спросила леди Патрисия. «Черт возьми! О чем она спросила?» Франц коротко кивнул и воспользовался проверенным временем, отвлекающим маневром, задав встречный вопрос. «Могу я спросить, привезли ли вы свой гардероб из Англии или вам шьют платье здесь? Вчера, когда мы встретились, мои сестры были так очарованы вашим платьем, что стали подробно расспрашивать меня о нем. Да, все платья были шиты моей портнихой в Лондоне. Там самый лучший салон по пошиву одежды, в том числе и для мужчин. Руперт выбирает только Севил Роу и ничего больше. Я должен отметить, что фраг сидит на нем превосходно. Конечно, то, как сидит одежда, заслуга не только портного, промурлыкала леди Патрисия. «Потому что вы...» Она опустила веки в притворной застенчивости. Значит, ей нравился не только его титул потомственного графа, но и его тело. Возможно, разговор с леди все же оказался интереснее, чем он предполагал. И, судя по всему, не нужно было опасаться, что ее брат немедленно закует обожателя своей сестры, в брачные цепи. Мсье Шабер, арендатор и ответственный за летнюю программу в Курхаусе, подошел к роялю и объявил Антона Штернберга. Тот оказался худощавым молодым человеком с темно-русыми кудрями и серьезным выражением лица. Он поклонился, сел на банкетку для фортепиано и без лишних слов начал играть минуэт. Франц решил насладиться музыкой и позволить дамам справа и слева от себя делать то же самое. Штернберг был превосходным пианистом. Его длинные пальцы виртуозно танцевали по клавишам, чего Францу никогда не удавалось, несмотря на то, что он брал уроки игры на фортепиано. Однако полностью убедить Франца в своем таланте пианисту не удалось. Еще немного больше чувств. Еще немного больше страсти. Взгляд Франца переместился вперед к Анне и скользнул по изящному изгибу ее шеи над ярким кружевным платком, который она набросила на плечи. Он с нетерпением ждал возможности услышать ее мнение об игре этого пианиста. Хотя сама она играла скорее слабо, чем правильно, насколько ему было известно. Но она обладала хорошим слухом, И, как и он, была знакома с прекрасной игрой на фортепиано Элизы. Финальный аккорд пьесы затих, раздались аплодисменты. Фрида слегка наклонилась к Францу. «Антон Штернберг, мне сразу вспоминается другой Антон. Вы что-нибудь слышали о господине фон Глассеме? Не будет ли он этим летом в Баден-Бадене? Насколько мне известно, он еще не прибыл». Франц удивленно посмотрел на нее. «Нет, к сожалению, в последние месяцы я ничего не слышал от Антона. Я мог бы уточнить у господина фон Штайнхайма. Насколько мне известно, они друзья?» «Нет, нет, в этом нет необходимости. Это был спонтанный вопрос. Прежде чем Франц успел развить тему, Антон Штернберг настроился на следующую пьесу. Музыка Моцарта, как всегда, успокаивала Франца. А вот неожиданное появление Лакея у входа в зал дало совершенно противоположный эффект. Он держал в руке письмо и внимательно осматривался. Наконец, Лакей нашел человека, которого высматривал. Удивительно, но он не стал дожидаться, пока пианист закончит играть, а поспешил к родителям Манны и, поклонившись, вручил письмо тете Софии, прежде чем торопливо удалиться к двери. Что там происходило? Плохие новости? Скорее всего, если судить по внезапно напрягшимся плечам тете Софии и Анны и возбужденному перешептыванию с дядей Эрнстом. Тетя София поспешила подняться. Письмо, вероятно, оказалось тревожным, раз она позволила себе невежливое поведение по отношению к музыканту. Но, к счастью, соната закончилась мощным аккордом, и во время аплодисментов фон Креберны смогли покинуть свои места, не потревожив публику. Не только Франц наблюдал за этой сценой. Его мать встала и поспешила за своей подругой. Он в ту же минуту последовал за матерью. «Что происходит?» — спросил Юлиус у Франца за спиной у Фриды. «Я думаю, семейные проблемы». Пойду узнаю». В дверях зала он застал свою мать за серьезным разговором с тетей Софией, которая была очень бледна. Она стояла, опершись о муже. «Что случилось?» — быстро спросил он. «Мина», — ответила Анна с давленным голосом. «Она не в порядке». «Она что?» «Нет, Франц, она будет жить», — успокаивала маман. «Но сейчас она нуждается в серьезном уходе. «И ей нужна ее, маман», — добавила тетя София сквозь слезы. «Мы немедленно поедем к ней. Я уже послала слугу, чтобы он упаковал наши вещи. Мы отправимся сегодня же вечером, как только будем готовы. Все непременно будет хорошо». Голос дяди Эрнста звучал скорее беспомощно, чем успокаивающе. У нее та самая дизентерия, о которой все чаще и чаще пишут, — обеспокоенно спросил Франц. «Нет, это по женской части», — коротко ответила Маман. «Она потеряла ребенка. Одновременно с ней, — сказала Анна, — означало ли это, что Мина ждала ребенка и ее беременность?» Франц действительно не разбирался в этих вещах, но, конечно, слышал о выкидышах, в том числе и о том, что иногда... Они могли быть опасны для жизни матери. «Анна!» — воскликнула София фон Креберн. «Это же просто Франц. Перед ним нам не нужно притворяться, что...» Защищалась Анна, глядя на Франца с полным доверием. Ему никогда еще не было так приятно быть просто Францем. «Я не думаю, что будет уместно брать Анну к Мине», — заявила мать Франца. «Но она не может оставаться здесь одна». — возразила София фон Крэберн. — Фройляйн Нахтхайм больше не в состоянии. Ах, почему же лорд Деллингем до сих пор не вернулся? Анна была бы уже счастлива в браке и под присмотром. Почему бы ей просто не переехать к нам во время вашего отсутствия? Маман положила руку на руку тети Софии, стараясь ее успокоить. Она может пожить в старой комнате Элизы, которая даже лучше любой гостевой комнаты. А Амелия и Юзефина будут рядом. Юлиус и Франц, несомненно, присмотрят за ней. Не так ли, Франц? Конечно. Это отличное решение. Тогда ты сможешь полностью посвятить себя Мине, София. Мать Франца пристально посмотрела на нее. Тетя София медленно кивнула. «Ты бы согласилась остаться, Анна, только в том случае, если вы пообещаете сразу же дать знать, если я буду нужна Мини. «Хорошо, тогда все решено», — объявил дядя Эрнст. «И мы немедленно уходим. Я быстро введу Тайдора в курс дела, и тогда мы с вами вернемся домой». Мать Франца вздохнула. «Не торопись, мама», — попросил Франц. Я поеду сейчас с дядей Эрнстом и тетей Софией и прикажу слугам, чтобы они подготовили комнату Элизы для Анны. Тогда вы сможете спокойно послушать последнюю пьесу и дождаться нашей кареты. Если думаешь, что ты меня этим успокоишь, то плохо меня знаешь, сын мой. Ну да, может быть, так будет лучше. Хорошо, поедем с нами, Франц, — решила тетя София. Ты сможешь урегулировать все и забрать Анну а также проводить ее к вам, как только все ее необходимые вещи будут собраны. С удовольствием, тетя София. Пойдем, Анна. Как это часто бывало в последние дни, он предложил Анне руку, но на этот раз он сделал это не из вежливости, и не для того, чтобы быть как можно ближе к ней, а для того, чтобы заверить ее в своей помощи. И по взгляду Анны он понял, что она оценила его жест. Это была тихая поездка домой. У ворот летнего дворца фон Кребернов Франц вышел и твердым шагом направился к летнему дворцу своего отца. За очень короткое время он поднял всех слуг. Он сам удивлялся тому, как легко было организовать такое внезапное изменение в домашнем хозяйстве, если оно велось хорошо. Как только Франц понял, что все идет как надо, он поспешил к Анне. Она уже сидела на стуле в прихожей, держа на коленях корзинку для рукоделия. «Одну сумку еще собирают», — сказала она. «Мне ведь почти ничего не нужно. Все, что может понадобиться, я смогу забрать в любое время». «Ах, хорошо, что ты здесь, Франц!» — крикнула тетя София с лестницы. Франц недоумевал, как она так быстро переоделась. Ведь дамам всегда требовалась целая вечность на то, чтобы привести себя в порядок. Но материнская забота, очевидно, была превыше всего, и она заставила тетю Софию собраться даже раньше своего мужа. Два лакея тащили дорожный сундук, позади них появилась фройлен Нахтхайм с решительным выражением лица. «Я непременно поеду с вами к маленькой Мине», сказала она напряженным голосом. Я смогу взять на себя заботу о госпоже фон Креберн. Берлина подана, доложил дворецкий. Берлина, элегантная карета закрытого типа, популярная в Европе в XVIII-XIX веках, свое название получила в честь Берлина, города, где была разработана. Давая последние наставления и обнимая всех на прощание. Дядя Эрнст и тетя София покинули дом вместе с Фройлем Нахтхайм. «Пойдем?» — спросил Франц. Анна кивнула и крепче обхватила корзинку. Она медленно поднялась со стула. Выглядела она такой печальной и растерянной, что Франц быстро огляделся. Слуги уже удалились. Он обнял ее за плечи. «Ты не одна», — тихо сказал он и легонько поцеловал ее в растрепанную макушку. «Я знаю». Он нежно запечатлел на ее губах второй поцелуй и вывел ее из дома.